Глава шестая. Обыск и облава. Отослав Хавьера и Игнасио к остальным в таверну Филиппы, мэр Санта-Моники Эмилио Мануэль Хорхе Артега вместе со своим другом детства комиссаром полиции Эстебаном Линаресом ехали на обыск в дом сошедшего с ума от безденижья любовных неудач аптекаря Рикардо Нуньеса. Это чудо, что никто не погиб, учитывая сколько в мэрии должно было собраться народа. Артега пробовал по дороге завязать разговор, но Ленарес, погружённый в глубокие раздумья, его не поддержал. Угловой дом на первом этаже которого располагалась аптечная лавка, а на втором квартира Рикардо Нуньеза окружили настолько плотно, насколько это можно было сделать отрядом из 10 человек, шестеро полицейских Сержант Бунимара, сам комиссар и не пожелавший отправиться домой мэр Артега, рассредоточившись по городским улицам в радиусе одного квартала от жилища Рикардо, дом за домом постепенно сужая кольцо, они дошли до самой аптеки. Аптекарь по пути никому из них не встретился, что значило либо он у себя, либо ему удалось выскользнуть из этих не слишком надёжных сетей. Оставив с собой пару полицейских, остальных комиссар отправил рыскать по городу. Мало ли, нуньес по дороге зашёл в магазин, кабачок или ещё куда-нибудь, кто-то мог его встретить. На стук в двери никто не ответил. Будучи уверен, что аптекарь, как мышь, сидит дома, Линара приняла решение вломиться силой. Увы, ожидания не оправдались. Внутри было пусто. Разочарование однако слехое окупилось результатами обыска. В комнатушке позади прилавка, которую Нуньес использовал как лабораторию, было не убрано. На это, видимо, ему не хватило времени. На столе посреди брошенных колб и пробирок стояли точные аптекарские весы, горелка, таблеточный пресс, несколько штативов. На столешнице виднелись следы неаккуратно рассыпанных порошков. Лежали расфасованные в дозировочные пакетики разноцветные таблетки и пилюли, подписанные именами жителей Санта-Моники. Комиссар приказал взять на экспертизу всё. Также он изъял и компьютер аптекаря, поручив одному из полицейских его изучить. Не найдётся ли каких-нибудь следов преступлений там? Бросалось в глаза и то, что вряд ли хозяин покинул свою квартирку на минутку. В гардеробном шкафу не было одежды и белья. А в ванной отсутствовало зубная щётка и паста. Гараж был тоже пуст. Сбежал, успел, сволочь, с чувством прокомментировал Артега. Предварительная экспертиза усилиями срочно вызванного Макса Рибальты была готова почти сразу. На рабочем столике Рикардо были найдены следы самодельного взрывчатого вещества, а в памяти интернет-браузера компьютера следы поисков в сети его химического рецепта. Кроме того, в обнаруженном под прилавком дырявом замызганном полиэтиленовом пакете обнаружилась и та самая отрава, от которой погибли батиста несчастные собаки, птицы и рыбы. Линарес мрачно сосал свою пустую табачную трубку. Мэрвето время с горечью прочитал Рикарда Какая же муха тебя укусила, что ты настолько тронулся мозгами? Что же ты натворил, старый упёртый человек-ненавистник? Всем региональным патрулям, а также в Севилью и другие андалузские провинции, Малагу, Кордобу, Гранаду, Уэльву, Хаен, Кадис и Альмерию были разосланы срочные ориентировки. Оставалось надеяться, что эти меры помогут найти Нуньеза в самом скором времени ты обязательно поймаешь его, и Стебан, успокаивая друга, похлопал комиссара по плечу Артега. Но до того они всё ещё в опасности. Дунья Анна и все остальные. Я бы предложил попробовать их спрятать ещё раз. Ленарес не ответил, продолжая размышлять. Вот только куда, задумался и мэр. Если только посадить к тебе по камерам Я подумаю, наконец ответил комиссар. Может, так и поступим. Я выслал к трактиру пару полицейских, но охранять каждого из них 24 часа в сутки, ты прав, у меня нет никакой возможности. Вскоре Артега отправился домой, успокоить семью, до которой, безусловно, давно уже дошли слухи о взрыве в мэрии. Комиссару же пришлось одновременно заняться городским пожаром, войны, убийством с счастливым перекрёстке и смертью Бенито Батисты. Адриан Мали звонил за это время не раз с одним и тем же вопросом, что ему делать с компанией претендентов на клад. Эстебан, не есть, не пить мы больше не можем. Филипп и нас закормил. Но дело не в том. Ты же понимаешь, что друзья тут подобрались так себе. Все смотрят друг на друга волком. Кроме доньи Анны. Ха-ха. <смех> Прости. Я тоже выпил. Ну и рыжего малово, который требует, чтобы я его отпустил. Он должен встретить отца, который едет из Севильи. Как я понял, он всё ещё в тяжёлом состоянии, но решился на поездку, чтобы участвовать во всём этом балагане лично. Чёрт. Ещё и это. Выргул Селинарес. Минуту, мне опять звонит Эмилио. Я придумал, что делать со всей нашей честной компанией, восторженным тоном человека, только что решившего сложнейшую задачу, сообщил мэр. Предлагаю пригласить всех на экскурсию в горы. Ты тоже тронулся. Устало поинтересовался Линарес. Ага, нет. Помнишь дом, что мне достался от деда? А, я тебя понял, обрадовался комиссар. Возможно, Это неплохая идея. Ещё бы, кроме меня туда никто не найдёт дорогу. Уж поехавши мозгами аптекарь точно. Ехать часа полтора, если по темноте, а успеем засветло, так ещё быстрее. Так и сделаем. Я перезвоню. Комиссар переключился обратно на Малину. Адриан, слушай меня внимательно. И умоляю, если чего-то не понял, Переспроси, не стесняясь.